Глава двадцать вторая. Вижу, как чуть дергается рука новой оболочки Эйкара, и усмехаюсь, стараясь не обращать внимания на головную боль. «У нас все-таки вышло!» Через мгновение полуодетый парень ловко вскакивает на ноги, хлопая по своему телу руками. Такое ощущение, что он вот-вот пустится в пляс. В проходе между колоннами мелькает чья-то фигура и раздается голос моерница. «Извольте отойти в сторону, юноша, иначе вас тоже придется отправить на тот свет!» Икор, продолжая приплясывать в своем новом теле, радостно отвечает. «Там я уже почти побывал, молодой человек. Остановился на полпути. Не самое лучшее положение, знаете ли. Не знаю, зачем вам этот студент, но, уверяю вас, убить его я не дам. Советую вам развернуться и убираться отсюда». Неожиданный монолог на несколько секунд ставит капитана в тупик. Но дальше он действует вполне предсказуемо. Слышу его отрывистую команду, и воздух наполняется раскаленным пламенем. Улыбающийся Эйкор воспроизводит набор нот стремительно улетающих в воздух, и огонь бессильно останавливается, не добравшись до нас. А потом и вовсе тухнет. «Стихийное заклинание! Чему вас вообще сейчас учат? Юные бездари!» Чувствуя усиливающуюся головную боль, тихо озвучиваю свое пожелание. «Уничтожь слепок! Давит!» Покосившись на меня, окровавленный аристократ кивает и все с такой же улыбкой пускает в дело еще несколько нотных связок. Воздух наполняется потоком нот. Старый маг одновременно бьет несколькими комбинациями, воспроизводя их параллельно. Правда, и противник не стоит без дела. Маги с их стороны отвечают встречными атаками, а Мойерниц со своим напарником пускают в ход оружия. В помещении снова гремят выстрелы. Одна из пуль цепляет плечо нового тела Эйкара, а потом через его защиту проходит и магический удар, иссушив его правую руку. Под сводами зала раздается яростный вопль. «Никто не заберет мое новое тело! Рейцару Количество нот, струящихся в воздухе, стремительно растет. Танфой, до этого изумленно наблюдающая за процессом, дважды стреляет в сторону противника. Следом рявкает стени Джойла. Моих сил хватает только на то, чтобы отползти чуть в сторону, привалившись к колонне рядом со здоровяком. Слепок еще цел и продолжает работать, вызывая острую головную боль и не давая возможности нормально действовать. Расверепевший эйкор с перекошенным лицом параллельно с остальными комбинациями запускает какую-то сверхдлинную нотную связку. В воздух сплошной струей сыпятся символы, общее число которых уже перевалило за полсотни. Старый маг выглядит как профессиональный дирижер, управляющий сразу несколькими концертами. В какой-то момент посылает небольшой набор нот в мою сторону, и я чувствую облегчение. Главная боль чуть отступает. Пользуясь этим, осторожно выглядываю в проход между рядами колонн. Обнаруживаю валяющееся на полу тело, покрытое толстым слоем каких-то насекомых, похожих на муравьев. Еще одно лежит в стороне, буквально вывернутое наизнанку. В живых остались только двое магов, которые тоже сыпят нотными связками, пытаясь одолеть Эйкара. Воздух гудит от объема пущенной вход энергии, а несколько каменных колонн, уже превратились в мелкое крошево. Хлопает револьвер Канца, пытающегося подстрелить одного из оставшихся противников. Но пуля пропадает в туне. Завихрение магической энергии, отталкивающихся нотных комбинаций, не дают ей добраться до цели. По крайней мере, никакого заметного результата выстрел не приносит. Краем глаза вижу, как Эйкор протягивает руку. Выстреливая короткой связкой куда-то в сторону — а через секунду в его уцелевшей руке оказывается мой складной нож. Мак полосует им себе по животу, и символы длинной комбинации, чье число уже точно перевалило за сотню, подсвечиваются красным. Почти сразу за этим в центре зала возникает небольшая воронка, вьющаяся над полом. Оба противника немедленно обрушивают на нее удары, но какого-то видимого эффекта не достигают. а наш союзник с хохотом делает еще один надрез в своем животе. «Как вам такое, мелкозатравчатые идиоты?» К основной нотной комбинации маг подключает еще две, направив обе на воронку, и в третий раз пускает ход нож, рассекая кожу живота. Как-то не слишком он жалеет свое новое тело. Со стороны воронки слышится треск, и я вижу, как меняется лицо канца, решившего оценить ситуацию своими глазами. Стиснув зубы от главной боли, тоже выглядываю и обнаруживаю, что созданная эйкером конструкция ввинчивается в каменный пол, пробивая его. Осколки веером летят во все стороны, а рукотворная торнадо продолжает увеличиваться в размерах. Оба уцелевших противника отступают назад, с некоторым страхом наблюдая за процессом. Один из них что-то кричит второму, но из-за нарастающего гула, который издает крутящийся в середине зала вихрь, слов не разобрать. За считанные мгновения воронка вырастает в несколько раз, пробивая пол насквозь, и начав подбираться к колоннам, она захватывает и один из трупов, ранее покрытый насекомыми, который скрывается в черных завихрениях, а спустя пару секунд поглощает второй Почти сразу после этого понимаю, что головная боль начала отпускать, а пульсация в ушах затихает. Чем бы это ни было, оно только что сожрало и переработало слепок. Эйкор делает шаг вперед, подбираясь ближе к воронке. «Давайте же, смелее идите сюда! Время обретать плоть, друзья мои!» Слышу рядом странный звук и, повернув голову, понимаю, что это хрипит Джоэл. Сначала пугаюсь, думая, что его зацепило каким-то из магических ударов. Парень выглядит, мягко говоря, не очень. Глаза расширенные, лицо бледное, губы едва ли не трясутся. «Он же сейчас призовет демона! Орн, что мы наделали?» «Вот оно в чем дело!» Глядя на то, как медленно поднимается его рука с зажатым в ней револьвером, пытаюсь успокоить впечатлительного здоровяка. «Не демона, а существо из другого мира! Успокойся, Джоэл, все в порядке!» Не сказать, что это сильно помогает, но в следующее мгновение мы оба отвлекаемся на грохот в центре зала. Посреди воронки на секунду появляется облако непонятной субстанции, которая начинает быстро обретать плоть. Брови, наблюдающие за этим Айрин, поднимаются чуть ли не до самого лба, а Танфой застывает истуканом, смотря на происходящее. На наших глазах странное серое вещество превращается в мощную крылатую фигуру, застывшую посреди кружащегося смерча. Голова почти достает до потолка. Размах плечей, как у трех Джоэлов вместе взятых. Кожа всего тела, кроме громадных крыльев за спиной, серебристого цвета. А вот они сами из синя-черного. Начав говорить, буквально затапливает весь зал своим голосом. «Давно нас не звали в этот мир. Я едва успел определить остальных. Какой договор ты хочешь составить, мальчик?» Старый маг в юном теле горделиво вскидывает подбородок. «Перед тобой старый Эйкар, десятками лет, разрывавший грани между нашими мирами и получивший новую оболочку!» «От тебя не требуется подписи, мой друг! Лишустный контракт! Прошу об одном! Убей моих врагов! А потом беги отсюда! Теперь люди не любят таких, как ты!» Призванный крутит головой, разглядывая двоих отошедших в самый конец помещения магов, которые что-то чертит глефсами прямо на полу. «Кто твои враги? Старый человек в молодом теле!» Эйкор поднимает руку, указывая на пару суетящихся мужчин. «Они! И все, кто явился сюда с ними!» Ведет рукой дальше, показывая на нашу четверку. «А эти люди э — -э, мои друзья, их трогать не надо!» «То есть всех остальных я могу убивать?» «При необходимости — да!» «Мне нравится твой ушный контракт, Мак. Я согласен!» Со стороны Эйкера в воронке проносится десяток символов, и она рассыпается хлопьями черного тумана, растворяющихся в воздухе. А посреди зала, над большой дырой в полу, зависает призванное существо, работающее крыльями. Крутнувшись вокруг своей оси, мчится к магам, которые явно не успели закончить то, чем занимались. Один пускает в ход нотную комбинацию, а второй пробует убежать. Но участь у обоих незавидная. Того, что пробовал сопротивляться, крылам впечатывает головой в колонну, сминая череп. Другого разрывает пополам. Спустя секунду поворачивается в нашу сторону, сжимая в руке два синих кристалла и со злобной усмешкой сжимает кулак, безжалостно давя их. От ряда колонн напротив доносится голос Канца. «Врится вы яйца! Что это за безумная дрянь?» Судя по лицу сына Хёрдиса, он шокирован и испуган одновременно. А вот Джоэла, что прижался спиной каменной колонни, стараясь не смотреть в сторону призванного, мелко трясет. Не ожидал, что появление призванного окажет такое влияние на парня. Крылан, сорвавшись с места, подлетает ближе к Эйкеру. Когда проносится над пробоиной в полу, слышу громкие крики на первом этаже. Там явно заметили непонятную фигуру. И могу поспорить, скоро здесь будут церды Хёница. Или маги из охраны Морны. А может и те, и другие. Все зависит от того, чем именно завершилась схватка внизу. Опустившись на пол прямо перед Эйкором, призванный громогласно интересуется. «Почему нас так долго не приглашали сюда? А никто из отправленных нами посланников не вернулся живым?» «Магия призыва под запретом, а вас считают демонами!» Люди боятся таких, как вы, поэтому столь долго никого из вашего мира не приглашали в наш. Но ты сейчас сделал это. Почему? У меня не было выбора. Либо так, либо я рисковал проиграть свой первый бой после длительного заточения. То есть ты бы тоже не стал звать никого из нас, будь у тебя такой выбор? Знаешь, старый маг... «Сейчас я рад, что ты не включил себя в число тех, кого нельзя убивать!» «Стой! Я имел в виду, что...» Несмотря на крик Эйкера и начавшие мелькать в воздухе нотные символы, призванный наносит удар. Пальцы, увенчанные когтями, пробивают живот младшего Танфоя, а второй рукой Крылан скручивает ему шею. Отбросив труп в сторону, бросает мрачный взгляд на нас с Джоэлом и рывком уносится назад, исчезая в проломе. Снизу доносятся вопли, а в пробоину на секунду врываются языки огня. Кто-то решил встретить призванного обычной стихийной связкой. «Кератс Вот что ему стоило дослушать? Зачем убивать единственного мага призыва на весь белый свет? Чем он вообще думал?» Эйкор, снова появившийся в виде бесплотного духа, продолжает сокрушаться по поводу потери тела, а я пытаюсь понять, что сейчас делать. Призванный, безусловно, нас выручил, но при этом значительно обострил ситуацию, учитывая тотальный запрет на магию подобного рода. Этим случаем заинтересуются все профильные структуры. Особенно если учесть, что, судя по шуму с первого этажа, крылатое создание вовсю резвится там, забирая человеческие жизни. Судя по хмурому лицу Танфоя, наблюдавшего за дырой в полу, его обуревают те же самые мысли. Повернувшись к призраку, который все никак не угомонится, пытаюсь заткнуть фонтан его красноречия. «Все, эй, кар, тела больше нет. Точка!» В следующий раз упомяни в договоре запрет на свое собственное убийство. Тот с надеждой смотрит на меня. «А когда он будет? В следующий раз!» Покосившись в сторону пробитого пола, тут же спохватывается. «Может, прямо сейчас найти еще один свежий троп. Там их наверняка уже немало!» Вздохнув, качаю головой. «Точно не сейчас. Для начала нам нужно как-то объяснить все произошедшее. Мы найдем тебе новое тело, но прошу, помолчи пока! А еще лучше, следи за ситуацией вокруг, чтобы никто не подобрался!» После того, как посмурневший призрак улетает, оглядываю всех остальных. «Нам точно станут задавать вопросы по поводу произошедшего!» и версии должны сходиться. Предлагаю следующий вариант истории. Мы мирно отдыхали в галерее, когда там появилась женщина, слеснувшаяся с мужчиной, лица которого мы не рассмотрели. Когда они начали активно пытаться убить друг друга, мы бежали. На момент прерываюсь, задумавшись, как объяснить изрезанное тело офицера канцелярии, покрытого рунами и ксотами. Да и на коже двоюродного брата Танфоя остались следы проведенного ритуала. Решение приходит спустя пару секунд, активирую струну и несколько раз подряд бью нотной связкой огненной стихии, поджаривая тела до румяной корочки. Теперь шансов на успешное обнаружение символов практически нет. Добравшись до этого зала, мы столкнулись со Стонковым. который путешествовал в компании еще одного неизвестного нам парня и троих девушек. Брата Канца и его спутника застрелил неизвестный, убивший и одну из девушек. Мы, испугавшись ситуации, спалили его огнем, после чего крайне удивились, обнаружив, что пуля не убила Стонкафа Фотонфоя, А поняв, что он может на равных биться с ворвавшимися сюда магами, и вовсе пришли в неописуемый шок. Парень смог каким-то образом призвать демона, который прикончил его вместе с противниками. Когда тот убрался на первый этаж, мы ударили огнем и по трупу Стонкафа, опасаясь, что парень снова поднимется. Канс задумчиво разглядывает меня. «Излагаешь так, как будто всю жизнь этим и занимался, Орн. Только есть одна загвоздка. Я же правильно понимаю, этот капитан и был мойрницем, твоим доверенным лицом в Кюрилле». Как ты объяснишь, что в бою с графиней сошелся именно он? При этом ты его еще и не узнал. Выглядит не слишком правдоподобно». Пройдясь взглядом по залу, кивком показываю на место пробоины в полу. «Посмотри, ты видишь там тело моерница? Как я понимаю, оно с концами исчезло воронки, которую сотворил Эйкар. Да и сложно будет понять, кто именно из погибших сегодня офицеров канцелярии сунулся на галерею первым». «Согласен, версия в целом выглядит не слишком убедительной, но включает в себя все факты. Да и вряд ли кто-то заподозрит зеленых первокурсников во владении магией призыва, с которой не может управляться никто из существующих сейчас магов». Застывший рядом Джоэл тихо озвучивает предложение. «А может сказать им правду?» Удивленно поворачиваясь к нему, и здоровяк объясняет. «Они же пришли к тебе со слепком!» И называли Кирнесом. Я же не дурак, хоть и из болот. Ты не Орнос вайрё, и не Кирнос, кем бы он ни был. Если то были люди из канцелярии императора, то они могут рассказать все руководство университета. А против мага Хённица мало кто способен выстать. Потому и предлагаю выложить им всю правду. Они ведь могут помочь. К концу чуть путанной речи парня становится ясно, что он имел в виду. Только вот не думаю, что руководство Хённица... Да и любой облечённый властью станет помогать человеку, чей разум по какой-то причине оказался в теле наследника престола. Остановиться лабораторной крысой мне совсем не хочется. Если я выложу им всю правду, меня убьют. Руководство Хённица не должно ничего знать. Шевелящий губами Танфой, который последнюю минуту внимательно разглядывает мое лицо, задумчиво говорит. «Я знаю только одного Кирнеса». из-за которого императорская канцелярия могла устроить такое. Правда, присутствует маленький нюанс. Он уже мертв. Либо газеты нас снова обманули. И могу смело признать, утверждение этих бравых рыцарей, плаща и кинжала о том, что ты на самом деле не Кирнос, как и не Орнос Ваэрё, ввергло меня в легкий диссонанс. Нельзя пропустить подмену разума в случае с человеком такого уровня. Но судя по твоей реакции на слепо, о котором кричал тот капитан, «Ты все-таки не он!» Матерясь про себя, пытаюсь придумать, что ему ответить. Подмывает выложить на стол всю правду, но их реакция непредсказуема. Даже если не сдадут меня сейчас, то никто не может поручиться, что кто-то не передумает спустя несколько дней или недель. Или случайно проговорится одному из сокурсников. Поэтому решаю отталкиваться от первоначальной версии. Пусть лучше считают меня опальным наследником престола, чем пришельцем из чужого мира. Пропустить подмену нельзя, но можно допустить амнезию человека, которого лечили от отравления при помощи мощной магии. Потом отправить его в стены хионится, чтобы укрыть от внешнего мира. А через какое-то время передумать и решить убрать возможного конкурента, послав к нему людей со слепком, который не сможет узнать разум из-за полной потери памяти. «Как-то так, Канс». Аристократ мгновение смотрит на меня, а потом внезапно ухмыляется и поворачивается Кайрин. «А ты не промах! Забраться в постель к принцу Империи — это еще суметь надо!» Та с досадой тычет кулаком ему в плечо, а с первого этажа доносится грохот. Похоже, только что нечто тяжелое рухнуло на пол. Стоящий рядом Джоэл, понимающий, переводит взгляд с меня на Танфоя. «Кто принц Империи? Орн? Кто-то может объяснить все нормальными словами?» Ему вторит вылетевший из стены Эйкор. «Во-первых, бой внизу почти закончился. Призванный силен, но глупый и неопытен. А еще падок на женщин. А Во-вторых, я тут краем уха услышал что-то о принце. Кто-то из вас наследник престола?» Вздохнув, отвечаю им обоим. «Я Кирнос Эйкор, полностью потерявший память после отравления». «Отправлен сюда ланцем, дабы до меня не добрались потенциальные заговорщики. А теперь Реген по какой-то причине, передумав, прислал сюда своих людей, чтобы меня прикончить. Прошу вас сохранить это в тайне. Пусть информация уже дошла до Цинхора, а значит и разошлась дальше. Открываться абсолютно всем мне сейчас ни к чему». Канц и Джоэл по очереди кивают. Айрин же несколько секунд изучает меня глазами. «Значит, ты наследник трона империи Кирна Сейгар? После моего согласного Угу, куда более яростным тоном задает еще один вопрос. «А что ты собирался делать, когда дядя бы вернул тебя ко двору, сделав императором? Оставить меня в Хьюнице? Зачем я вообще тебе понадобилась? Развлечься на время, пока выгнали из дворца?» Впав ступор, какое-то время не знаю, что сказать. «Мено — умная девушка». Но вот когда дело касается отношений, ее логика имеет свойство отключаться. Мне так и хочется напомнить, что все начала она, заведя меня в состоянии алкогольного опьянения к себе в комнату. Но с учетом ставок сейчас лучше не шутить. Я ничего не помню, Айрин, и не думал, что меня вернут ко двору, передав власть. Скорее попытаются прикончить при удобном случае. Как, собственно, и вышло. а если мне и придется покинуть Хёнец, то тебя я заберу с собой». И еще мгновение виконтесса прищурившись, разглядывает меня, после чего с удовлетворенным видом кивает. Со стороны первого этажа слышится серия мощных хлопков и какой-то грохот. Перекрывая все это, звучит жуткий безысходный вой, который резко обрывается на высокой ноте. Машинально поворачиваясь к пробоине в полу, а спустя секунду воздух заполняется громким мужским голосом. Прорвавшийся в наш мир демон уничтожен, а беспорядки прекращены. Всем студентам первого курса Хьоница немедленно прибыть на платформу железной дороги. Осенний бал прерывается. Ради безопасности обучающихся просьба соблюдать осторожность и не подвергать жизни сокурсников опасности. При возникновении угрозы немедленно обратитесь к ЦЕРДам, либо кому-то из преподавателей.